Затвор передернут. Мартина показывает Грейс фото арестованного. Лен Несбит, правозащитница жертв домашнего насилия, сидит с другой стороны от потерпевшей. Грейс подтверждает, что это он, ее партнер. Назовем его Байрон. Женщина подписывает лежащий перед ней документ. Его Мартина использует, чтобы составить отчет по делу Байрона и Грейс. «Меня тошнит даже от его вида», — говорит Грейс. «Хорошо», — отвечает Мартина и убирает фотографию в папку планшет, которую держит на коленях. «Вам никогда больше не придется на него смотреть». Не обращая внимания на непрекращающиеся крики Джоу и шум телевизора и слезы Грейс, Латесса достает пустой шаблон для отчета и просит Грейса рассказать о произошедшем. «Все?» — или только, — спрашивает женщина, — «все». отвечает Мартина Латесса славится своими обстоятельными отчетами. В мире домашнего насилия полицейский отчет — первый шаг в систему, которая может показаться бесконечно и запутанной. Но этот шаг имеет огромное значение. Если отчет не полный, то за предполагаемые обвинения могут не привлечь к ответственности. Так что абьюзера, поведение которого указывает на смертельную опасность для жертвы, например, роки Мозура, система легко спишет со счетов. На многочисленных тренингах, которые проводит Латесса, она неустанно втолковывает патрульным, что лучше перечислить лишние детали, чем что-то упустить. Многие прокуроры с разных концов страны рассказывали мне, что скрупулезно заполненный полицейский отчет – самая важная составляющая дела. Пожалуй, это также самая частная жалоба, которую я слышала. В полицейских отчетах не хватает конкретики, они двусмысленные, написаны отвратительно, в них не за что уцепиться. В результате прокурор остается с очень слабой доказательной базой, иногда дела просто не из чего составить. Возьмем, к примеру, отчет Института подготовки для предотвращения удушений. Было установлено, что полицейские нивелируют значение инцидентов, поскольку им не хватает специфической подготовки по идентификации повреждений, возникающих в результате удушения. ведь такие следы как потеря памяти хриплый голос непроизвольные мочеиспускания покраснение или точечные кровоизлияния на глазных яблоках не так легко заметить отчеты в которых упущены такие детали оставляют прокуроров практически ни с чем я думаю о том что могло бы произойти если бы полицейский вроде мартины пришел в дом чатый мозур Не велел Мишель явиться в отделении, но сам пришел бы к ней, увидел бы детей и то, как сильно Рокки контролируют девушку, смог бы убедить Мишель, что система ее защитит. Латесса объяснила мне, как важно своими глазами увидеть, как живут жертвы, как важно приходить к ним домой. Я могла бы весь день продержать Грейс у себя в офисе, но мне важно говорить с потерпевшей там, где ей комфортно, продолжает Мартина. Так я понимаю, что это за люди, где произошел инцидент. Я рассуждаю так, какой из меня детектив, если я не могу поднять задницу со стула, прийти к потерпевшей в дом и сама все сфотографировать. Мне важно увидеть все самой. Грейс начинает рассказывать Мартине свою историю. Они с Байроном вместе несколько лет. Некоторые детали опущены, чтобы защитить личные данные Байрона, Грейс и детей. У них общие дети, а еще у нее есть дети от прошлого брака. Пять дней назад Байрон пришел домой с работы пьяный, ввалился в дверь и стал спрашивать, где пистолет. Под кроватью, ответила Грейс. Байрон пошел достать из машины какие-то инструменты, а она взяла пистолет и вышла к нему, чтобы передать оружие. Когда Байрон увидел Грейс, он стал направлять на нее машину, делая вид, будто хочет задавить женщину. Грейс не понимала, серьезно это или в шутку. Байрон был очень пьян, так что разгадать его намерение оказалось непросто, а женщина очень хотела спать, так что она подняла пистолет, а мужчина психанул. Мартина просит подробнее описать, как Грейс держала пистолет. Направила в Байрона? «Нет, над головой подняла», — отвечает женщина. «И что потом?» Грейс продолжает. Он начал шутить про то, что убьет меня, так что я вернулась в дом и положила пистолет обратно под кровать. Байрон последовал за ней и стал спрашивать, куда она делала оружие. Раздался звонок в дверь, это усложнило ситуацию, подлило масло в огонь. Было около двух ночи, совсем поздно. Некоторое время назад кто-то начал звонить им в дверь и убегать. Они ни разу не подходили к двери, но, по словам Грейс, в последнее время Байрон подозревал ее в измене и считал эти полуночные звонки доказательством своей теории. Грейс не знала, кто звонил в дверь, и они не стали проверять, но за последние несколько недель такое происходило не единожды. Мартина спрашивает, Грейс знает ли она, кто бы это мог быть. Понятия не имею. Байрон снова достал пистолет из-под кровати. К этому времени Грейс окончательно проснулась, вновь обрела бдительность. Джоуи спал на диване. А потом он вот так вниз отвел. Грейс руками показывает, как Байрон оттянул и отпустил затвор. Она не знает, как назвать это действие. «Это называется передернуть затвор», — объясняет мартина Он дослал патрон в патронник. Грейс кивает. Марк складывает пальцы в замок, его руки зажаты между колен, глаза смотрят в пул. Джоуи продолжает кричать и напрыгивать на разную мебель, которую получается уронить. Потом он положил меня на кровать, продолжает Грейс, и приставил пистолет к моему виску. Рассказывая историю, она шмыгает носом, старается сдержать слезы, вытирает их растянутым рукавом свитера. «Я чувствовала, как его кончик движется. Я не знаю...» «Не знаю, как это объяснить. Как когда нажимаешь на кнопку на конце ручки, да?» Уточняет Мартина и показывает это на своей ручке. Грей скивает. «Он сказал, я знаю, что ты мне изменяешь. Я один тебя всегда поддерживал, а ты меня наебываешь». Он все повторял, что сегодня вечером нас покажут в новостях. Каждые несколько секунд Мартина останавливает Грей с уточняющим вопросом, к какому виску он приложил пистолет, Как долго это продлилось? Видели ли все это дети? Как долго кто-то звонил в дверь, что сказал Байрон, что ответила Грейс? Грейс продолжает рассказ. Байрон сказал, что их покажут в новостях, что только ему до нее есть дело, и его слова доходили до нее как сквозь туман, потому что пистолет упирался ей в висок, и она слышала какое-то перещелкивание. Так что Грейс просто лежала с зажмуренными глазами и молилась. «О чем вы молились?» — спрашивает Мартина. Я прощалась с детьми, говорила им, что люблю их, потому что была уверена, что он меня убьет. Женщина снова плачет, и Лин передает ей салфетку. Марк тоже всхлипывает, но пытается это скрыть, и я вижу, как от сдерживаемых рыданий слегка колышится его грудная клетка. Он маленький мужчина, стоящий на пороге взрослой жизни. Он хочет спасти свою мать, но нуждается в ее защите. Я хочу остановиться на этом моменте, обратить ваше внимание на то, как легко его упустить и как важно по-настоящему осмыслить. Оценка рисков — это способ получить представление об опасности, провести что-то вроде математических расчетов для жизни, полное бесконечного количества переменных. Вопрос Мартины показывает, как подробно она анализирует ситуацию, а ведь многим, полицейским, правозащитникам и даже прокурорам, не приходит в голову копать так глубоко. Их интересуют факты, подробные отчеты о моменте насилия, но они редко спрашивают, о чем думала, что чувствовала жертва в это время. Но задав такой вопрос, из ответа Грейс, Мартина узнает не только об исходящей от Байрона опасности и его халатном отношении к жизни другого человека, но и об уязвимости Грейс. Она думала, что умрет. Иногда именно здесь и кроется противоречие в словах людей, которые полагают, что жертвы не осознают опасности собственной ситуации. Дело не в том, что они не осознают этой опасности. Скорее, они не отдают себе отчет в этом осознании. этокий когнитивный диссонанс. Мартина обязательно объяснит Грейс то, о чем эта женщина знает, но может не до конца осознавать. Нужно доверять своему чутью на опасность. Она — Мишель. Она — Дороти. Грейс говорит, что даже если Байрон не собирался ее убивать, он был пьян. Он уже передернул затвор и мог сорваться, случайно нажать на курок. «Он слышал, как вы молитесь?» — спрашивает Мартина. «Нет», — отвечает Грейс, мотает головой. Мартина дает ей время взять себя в руки, просит еще одного мальчика, который до этого сидел в дальней спальне, присмотреть за Джоуи, вывести его из гостиной. После этого, продолжает Грейс, Бэйрон стащил ее с кровати за волосы и дал ей пощечину, а может быть ударил, она не помнит точно, так было три раза, пощечины или удары. Вокруг одного глаза Грейс видны заживающие отметины. Она больше недели не могла позвонить в полицию, потому что всю неделю Байрон не работал и не выпускал ее из дома. Грейс стала пассивной заложницей, как и в историях Кит Груэлл. После этого Байрону не нужно было к ней прикасаться. Она уже совсем смирилась. Всю неделю Грейс жила, подчиняясь Байрону, слушая его. притворяясь, что все в порядке, что он не сделал ничего дурного. Она так долго любила его вопреки насилию, но на этот раз, когда он впервые в жизни купил ей цветы, напугал ее по-настоящему. Пять дней Грейс убеждала Байрона, что все еще любит его всепрощающей любовью, и, может быть, ей самой хотелось в это верить хотя бы еще немного. Она притворялась, что любит, чтобы выжить и сохранить жизнь детей. Но как только появился шанс обрести свободу, Как только Байрон уехал на работу, она сбежала, забрала детей на другой конец города. Это случилось вчера. При первой же возможности Грейс позвонила в полицию, и они направили местный патруль за ее показаниями. Отчет по делу Грейс лежал на столе Мартины уже с утра, потому что, согласно проведенной оценке риска, в случае оказался очень опасным. Вот и все. Грейс сбежала из дома меньше дня назад и еще не знает, что ее ждет. Жизнь? или неминуемая смерть. Женщина рассказывает, что после удара упала на пол и притворилась, что потеряла сознание. Потом говорит Мартини Линн Несбит, что несколько лет назад у нее была черепно-мозговая травма. Говорит, так словно это второстепенное событие. Грейс уверяет, что сейчас все в порядке, но она боится, что удары могут усугубить полученную ранее травму, и это приведет к случайной смерти. Женщина рассказывает, что Байрон сразу догадался, что обморок притворный. Он поднял ее, держа под руки, ударил о стену и сказал «Хочешь притворяться мертвой? Окей. Да я прям счастье тебя пристрелю, если будешь притворяться». В этот момент в комнату врывается Джоуи и забирается к матери на колени и хватает визитку Мартины. «Джоуи», — говорит Латесса, — «Джоуи, положи-ка карточку на место». Но она не злится, а улыбается, открывает папку, берет еще одну визитку и Позже Мартина объясняет мне, о реальной опасности ситуации Грейс, говорит то, что она разыграла обморок. «Это какой-то кошмар в Кубе», — говорит Латесса. «Делать вид, что умер, чтобы выжить». После массовых расстрелов люди часто описывали, как притворялись мертвыми, чтобы остаться в живых. Например, после Сазерленд Спрингс, жертва по имени Розанна Солис, сказала журналистам следующее «Я притворилась мертвой, и это спасло мне жизнь». Молодой мужчина по имени Маркус Годден сказал, что во время расстрела в Орландском ночном клубе «Плас» лежал на полу. Я слышал выстрелы и притворился мертвым. В Орегоне, Табаго, Миссисипи, Норвегии и Англии жертвы расстрелов говорят одно и то же «я притворился мертвым». Жертвы терроризма и интимного партнера таким образом рефлекторно пытаются спастись. Они притворяются мертвыми, притворяются мертвыми, притворяются мертвыми снова и снова. Когда Грейс заканчивает рассказ, Мартина пересказывает женщине ее же историю, возвращаясь к каждой детали, чтобы убедиться, что все верно зафиксировала. «Я не хочу приписать вам ничего лишнего», — поясняет детектив. Байрон ударил в первый раз до или после того, как направил на вас пистолет. Он сначала бросил вас на кровать или об стену, наносил шлепки или удары. А потом что случилось? Он заставил вас пообещать, что вы не обратитесь в полицию, угрожая, что заберет Джоуи? Понятно, понятно, ясно. Мартина записывает слова Грейс. Грейс снова упоминает цветы, которые Байрон купил на следующий день. Именно это привело ее в ужас, потому что раньше он никогда не покупал цветов. Байрон не извинился, но купил цветы. Я вспоминаю плакат в офисе Мартины. Он избил ее 150 раз, а цветы она получила лишь однажды. Белые и розовые цветы на крышке гроба. Байрон сказал Грейс, что если она обратится в полицию и его заберут, Он натравит на нее местную банду. Зулусы. По словам Байрона, у этих парней перед ним должок. «Дебил», — замечает Мартина. «Она все знает о зулусах. У них скорее социальная группа. Они совсем не безжалостные уголовники. Как полицейского меня зулусы не волнуют, но это не значит, что среди них нет сумасшедших идиотов». Грейс неуверенно кивает, Несбит спрашивает, прошла ли она медицинское освидетельствование. Не прошла. джои бегает туда-сюда, из гостиной на кухню, потом в спальню, как маленькая ящерка. Мартина обращается к Марку, выведи его, пожалуйста, на минутку. Как только дети уходят, Мартина садится на край дивана лицом к Грейс. «Для вас это самое опасное время», говорит Латесса, «так что мы ускоримся и выпишем ордер. Хотя сегодня воскресенье, ордер будет издан немедленно. Мартина записывает номер своего мобильного. Это ее второй мобильный, предназначенный только для жертв насилия, с которыми она работает. Латесса просит Грейс звонить ей в любое время дня и ночи. «Я провела в компании Мартины много дней. Уезжала и возвращалась несколько раз. Ездила вместе с ней от жертвы к жертве, и каждой женщине Мартина говорила «Звоните мне в любое время дня и ночи, круглосуточно». так что мы разберемся с Байроном, — говорит Мартина. — Вы в моей команде. Но охранный ордер не защитит от ножа, не защитит от пули, так что вы должны позвонить в полицию сразу же, как его увидите. Вы должны дать мне знать. Звоните, даже если рыдаете, если хотите вернуться к нему. Как бы сильно вы его не любили, вы должны позвонить мне, как только почувствуете желание вернуться. Грей скивает, плача от страха и облегчения. Она клянется, что в этот раз не вернется к Байрону. Она клянется. Джоуи вбегает в комнату, вертя головой. «Джоуи, что такое?» Мартина говорит так, как будто обрела потерянного племянника. Марк въезжает в комнату на скейте, хватает брата и назад. Дело секунды, как кадры из ситкома. Сладкая парочка. Несбит задает Грейс вопросы из анкеты по оценке рисков. Он вас душил? «Бил, когда вы были в положении?» У него есть доступ к оружию? Он злоупотребляет веществами? Он безработный или на частичной занятости? Есть ли в доме дети от предыдущих отношений? Угрожал ли он вас убить, совершить самоубийство, убить детей? Он избегал ареста за домашнее насилие? Вы уже уходили от него? Контролирует ли он вашу повседневную жизнь? Он вас постоянно ревнует? Считаете ли вы, что он может вас убить? Да, да, да, да, да. На каждый вопрос На все вопросы. Да. Грейс отвечает все эмоциональнее. Она морщится, постоянно вытирает слезы. Я понимаю, сейчас она прокручивает в голове все те разы, когда возвращалась. Все те решения, за которые корить себя. Каждый раз, когда не позвонила в полицию. В ее голове мелькают лица детей, озлобленное лицо Байрона, мысли о том, как она до такого докатилась. Ни одна жертва домашнего насилия, мужчина или женщина, взрослый или ребенок, не считает, что относится к типу людей, которые оказываются в таких ситуациях. Кого бы мы ни представили в образе жертвы, всегда срабатывает одна универсальная истина. Никто и никогда не воображает жертвой себя. Мы можем представить разве что один удар. ты с кем-то встречаешься, один удар и все, конец отношениям. Но все происходит иначе. Ситуация меняется со временем. Сначала ему не нравится твой макияж или слишком откровенный наряд. Он говорит, что это для твоей же безопасности, а через несколько месяцев он кричит на тебя чуть громче обычного. Может быть, что-то бросает, вилку, стул, тарелку. Стоит отметить, что если тарелка отскочит от стены и разлетится на осколки, один из которых порежет тебе лицо, Верховный суд признает это намеренным нанесением вреда здоровью. Потом будут хорошие дни и месяцы, а будут и плохие. И тогда ты, возможно, услышишь от него, что он знает, как другие мужчины смотрят на тебя, видит, как они смотрят. Тебе даже может это польстить, а чуть позже он попросит тебя оставаться с ним дома чуть почаще. Может быть, тоже для твоей защиты. И та твоя подруга такая болтушка, она явно его недолюбливает, И ты даже не замечаешь, как эта подруга исчезает из твоей жизни, а потом через пару лет он вылетает с работы, возвращается злой, отталкивает тебя. Ты ударяешься об стену, и ты знаешь, что ведь это не он, совсем не он. Вы уже давно вместе, кто угодно разозлится, потеряв работу, ведь он же извинился. Кажется, правда, раскаивается, а в следующем месяце он дает тебе пощечину, бьет тыльной стороной руки, разбивает еще одну тарелку, ни контроль, ни абьюз, не приходит по щелчку, не вспыхивают искрой. Они просачиваются со временем, как радон. В разы сложнее мужчинам, которые терпят побои. По статистике, это от 15 до 40% всех жертв насилия в Америке, в зависимости от того, на какие исследования опираться. Они редко просят убежища редко звонят в полицию. Та же культура, которая убеждает женщин сохранить семью, найти любовь и быть любимой любой ценой, кастрирует и стыдит мужчин в ситуациях, когда они подвергаются насилию. Говорит, что настоящие мужчины жертвами быть не могут. Та же культура, транслирует идею о том, что жестокость – допустимый ответ на любую внешнюю угрозу или внутреннюю боль. Жестокость, но не слезы. Эта культура ограничивает и жертвы, и преступника, и оскорбленного, и оскорбителя. У однополых партнеров дела не лучше, они тоже редко сообщают о подобных инцидентах в полицию или правозащитные центры, несмотря на то, что по статистике в парах ЛГБТ и КА Уровень домашнего насилия выше, чем у гетеросексуалов, а самый высокий уровень насилия наблюдается у трансгендеров и бисексуалов. В результате анкетирования Грейс показывает почти такой же высокий результат, какой бывает в подобных парах. Некоторым жертвам нужно объяснять их результаты, рассказывать, в какой они опасности, но не Грейс. По ее слезам, по тому, как она качает головой, я вижу, что она отлично понимает значение каждого «да». «Что со мной не так?» — Грейс еле шепчет. «Почему я ему сочувствую? Почему мне не по себе от того, что я говорю о байроне «Все еще любить его нормально», — говорит Несбит, кладя руку на колено Грейса в знак поддержки. «Но сейчас мы с вами, и мы сделаем так, чтобы вы и ваши дети получили помощь, в которой нуждаетесь». Несбит рассказывает историю. Может быть, это правда, а может, байка. У одного из детективов в ее отделе была непереносимость лактозы. Как ни странно, его любимой едой было мороженое. Детектив его просто обожал, но каждый раз, когда он ел мороженое, ему становилось плохо. Не повезло, и что было делать? Ведь он по-прежнему хотел мороженого, но знал, что если съест хоть немного, ему станет плохо. Грейс понимает. «Это станет самым сложным поступком в вашей жизни», — говорит Мартина, — «и самым отважным». Я ожидаю услышать мотивационную речь, тираду о жестокости любви, которая нужна, чтобы убедиться, что Грейс действительно уйдет от Байрона, но Мартина говорит не об этом. Она упоминает детей, этих невольных свидетелей жестокости и то, что Грейс несет за них ответственность. «Окружение имеет огромное воздействие на наших детей, на то, кем они станут, когда вырастут», говорит Латесса, «и ваши мальчики могут начать издеваться над другими». Грейс вытирает глаза, Я знаю, знаю. Но Мартина не позволяет ей так быстро отмахнуться от этого аргумента. Вы ведь объясните им, что так делать нельзя? Грейс кивает. Позже я спрашиваю Латессу, сможет ли Грейс уйти от Байрона, и детектив кивает. Ей кажется, что иногда она может определить, готовы ли жертвы уйти. Чувствует тот момент, когда из жертв они превращаются в выживших. В литературе о домашнем насилии пишут, что в среднем жертве нужно семь попыток. но это не совсем верно, потому что сначала жертвы освобождаются эмоционально, и иногда это происходит за много лет до того, как они получают возможность уйти физически, и в случае Грейс было ясно, что как бы она не боялась Байрона и как бы не грустила из-за разрыва с ним, теперь ее действиями руководила мысль о том, что ее дети могут остаться без матери. Чаша весов дрогнула. но когда речь заходит о подобных обещаниях, Мартина не строит иллюзий. Слишком много раз Латесса видела, как жертвы возвращаются, так что, когда разговор подходит к концу, и Мартина собирает все документы в папку, она усаживается на диване, смотрит на Грейс и говорит, «Я расскажу вам историю своей сестры». Правдивую историю. Можете загуглить.